Старый Ивлей был совершенно доволен. Во-первых, потому что он первый заметил контрабанду, а во-вторых, что вместе со всеми барскими разделял презрительное и высокомерное отношение к однодворцам. Такое отношение высказывалось в то время во всем. Барские не упускали случая посмеяться над однодворцами и передразнить их говор, «Кого» и чего вместо «кого» и «чего», что вместо «что», поглумиться над их манерой одеваться, толсто навертывать анучи, носить широчайшие с бесчисленными складками сапоги, кафтан с приподнятыми плечами и высоким воротом, уродливые кички и поневы у баб. По праздникам барские и однодворцы не ездили друг к другу, даже в церкви норовили становиться отдельно. Почти не было примеров, чтобы барскую девку отдавали за однодворца или однодворку за барского. Одним словом, походило на то, что живут рядом и на племенники, и питают друг другу настоящее враждебное чувство. Вот почему суровая политика усадьбы в отношении к однодворцам находила полнейшее сочувствие в деревне, и староста Ивлей был совершенно доволен. «Что за народ?» — отрывисто спросил Мартин Лукьянч, указывая вдаль нагайкой. наши мужики землю делят», — ответил староста Ивлей. Мартин Лукьянч... Молча повернул туда. Большая толпа крестьян, видимо, волновалась и находилась в необычайной ажиотации. Из сплошного шума вырывались пронзительные тонкие фальцеты, густые басы, задорно дребезжащий бабий голос. Впрочем, баба была всего одна, и главным-то образом из-за нее и шел такой шумный разговор. Когда подъехал управитель, Все сразу смолкли и один за другим сняли шапки. Только баба успела произнести еще несколько необыкновенно задорных слов. Это была полная, румяная, разбитная солдатка Василиса с черными плутовскими глазами и с беспрестанно повиливающей поясницей. При взгляде на нее Мартин и без того сердитый еще более насупился. Он приподнял картуз и процедил «Здрасте», на что последовал гул приветствий. Тем временем староста Ивлей бочком подъехал к толпе и, опасливо взглянув на Мартин Лукьянча, шепнул возле стоящему старику «Зачем выслисто то принесло? Смотрите, в гнев не введите, осерчает страсть». Старик тотчас же нырнул в толпу, и там и сям тихо и возбужденно заговорили. — За Гораськой блюдите, Гораську дьявола наперед не пускайте сердит, Василиску-то дерните. — Ах, пропасти на нее нету! Ты зачем здесь? — спросил Мартин лукьянович Василису. Что ж, Мартин Лукьянович, бойко затараторила бабу, успевшая плодовски подмигнуть Николаю, отчего тот покраснел и отъехал за толпу. Да коль ж без земли -то мне оставаться? Ужель, мужик-то мой, обсевок в чистом поле? Часть гнули-гнули, хребтыт на господ, а тут до чего довелось, и земельки не дают. То ли мы воры какие, то ли наши заслуги не было, всему миру землю даешь, а мне напади. Не пидение. Мне чать с детьми-то, малми, пить есть надо. Мужик на службе, Неродимцы ему там делается, а я все равно, что вдова вся тут». Она таким бесстыдным движением подалась вперед и так приподняла некоторую принадлежность костюма, что близстоящие старики опустили глаза, а по лицам молодых пробежала нечто вроде одобрительной улыбки. «Староста!» — крикнул Мартин Лукьянович. «Зачем она здесь?» Выступил тщедушный седенький старичок с медную медалью на груди и с заплатанным триухом в руках. «Вот э, пришла отец», — прошамкал клон улыбаясь деснами. «Мы говорили, зачем. Сказано, нет тебе земли. Но она приволоклась. Подайте, — говорит, — мою часть. А какая ее часть?» Ведь от твоей милости прям сказано, чтоб не давать. Вдруг черноволосый, румяный, с блестящими белыми зубами молодой мужик, до сих пор стоявший позади, решительно надвинул картуз на голову и начал расталкивать локтями стариков, употреблявших все усилия, чтобы оттеснить его в толпу. «Куда, леший, прешь!» — заговорили со всех сторон в и мись. «Осадите его, старички! Дядя Арсений, чать ты, отец, наступи ему на язык-то! Больно длинен, картуста с ними оглашенный!» «Остынь, Гораська! Тебе говорю, остынь!» — сказал дядя Арсений, хватая Гораську за полы. «Не тронь, батюшка, не глупее других!» — огрызнулся тот и, сразу подняв голос до крика, набросился на старосту. «Как ты можешь так рассуждать? Какой ты после этого миру слуга, старый черт? Тебе какое дело?» — что управитель сказал. «Барыня землю всему миру сдает? А уж это дело наше, кому какую часть на жребий положить? Мы на миру все равны!» «Ах ты, продажная твоя душа!» «Может, сколько на них горбы-то гнули?» — подхватила Василиса, в свою очередь наступая на старосту. «Что твои снохи в конторе полы моют, так ты и виляешь нашим вашим? Я твоей акульке еще ран глаза выцерпаю, ты старый паралик, за какие такие дела трескаешь чай в конторе!» — Ну, будь теперь война! — пробормотал староста Ивлий и укоризненно помотал головой на мужиков. — Ребята, гоните ее в три шеи! — насильственно спокойным голосом сказал Мартин Лукьяныч. Поднялся невообразимый шум. Василису схватили под руки и поволокли из толпы. Она отбивалась и пронзительно визжала. — Митривна. Митревна сказал ей староста Ивлей, уверившись, что Мартин Лукьянч не смотрит в его сторону. — Ты хоть мир-то пожалей. Одни кричали на Гараську, другие — на его отца, беспомощно разводящего руками. «Э, — Э, выискался горланил Гараська, размахивая руками, но избегая, однако, смотреть на Мартина Лукьянча. А вось крепостных-то теперь нету! Мартин Лукьянович подозвал Ивлия, что-то сказал ему и, махнув конторщику и Николаю, уехал с ними. Суматоха стихла. Все мало помалу успокоилось. Гораська в картузе на бикрень сидел, поджавший под себя ноги, и, злобно посмеиваясь, крутил сигарку. Красный платок Василисы виднелся далеко по дороге в деревню. Но тут староста Ивлей объявил, что. «Гараськиному отцу, Арсению Гомосскому, земли давать не приказано». Вновь поднялся страшный шум. Гараська вскочил и закричал еще яростнее, чем прежде. Дядя Арсений совсем растерялся. Проехав версты две шагом, Мартин Лукьянович пришел в себя и совершенно успокоился. Эко народец, выговорил он. «Избаловались, коли хотите знать», — пискнул Агей Данилович. «А, какое слово сказал? Крепостных теперь нету. Лучше был дурак. Лучше было. Заботились о тебе, о дураке». «Да что он? За солдатку-то вступается. Ему-то что?» «Тут, папенька, кажется, роман», — робко сказал Николай. «Хм, ну ничего. Пускай их...» Без земли останутся, эк и грубиян, ведь по-прежнему что с ним, с делать? Один разговор в солдаты. Он, папаша, очень уж работник хороший, когда на покосе всегда первым идет. Или скирды класть ужасно ловко верха выводит. Мартин Лукьянович промолчал на это и немного спустя сказал, «Дай-ка закурить Николя». «Агей, Данилович, ты ночь приготовь-ка список, кому овес сеять. Завтра надо, Господи, благослови и повещать». «Ну, благодать какая стоит!» Около сада на обширном лугу велась кольцом плотно убитая дорожка. Это была так называемая «дистанция» для испытания рысистых лошадей. В самом центре круга стояла беседка. На ее ступеньках сидел теперь, опираясь подбородком на костыль и задумчиво смотря вдаль, конюшей капитон Аверьянович. Мартин Лукьянович слез с седла и подошел к нему. Они пожали друг другу руки. Слезли затем с лошадей и Агей Данилович с Николаем. Тому и другому капитан Аверьянович протянул указательный палец левой руки. «Как дела?» Овес «Гожается сеять?» — спросил он. «Мартин Лукьянович сказал и тоже сел на ступеньку беседки, а Гей Данилович и Николай стояли и держали лошадей». «Ну, а у вас что?» — спросил Мартин Лукьянович. «Да что? Варфоломеева прогнать придется. Какие с ним призы? Я давно вам говорил. Как же теперь быть?» «Слышно, что Ефим...» а твоей кого отошел Груп он и часом пьет но по крайности дел своего мастер придется послать за ним что ж пошлем эдак значит в июне не поведем кролика в хреновое куда поспеть к лошади нужно примениться я уж давно заметил анисим ему ход скрутил сначала зимы прикидывали шесть минут десять секунд а потом гляжу Шесть минут восемнадцать секунд, что Бог даст на тот год пятилеткам. Ну что ж, пошлем за Ефимом, а на тот год даст Бог и оберем призы. Я давно вам говорил, что они сим дрянь. Все помолчали. Вот ты, Формазон, говоришь, Бога нет, сказал конюшей Агей Данилчу, А смотри, велепие какое! что есть красное и что есть чудно и он неопределенно махнул рукою в пространство это натура ежели хотите знать ответствовал гей данилович язвительно улыбаясь для невежества но точно оказывает богом но это суть натура сударь мой дура отрезал капи аветянович все засмеялись Перед вечером во флигель к управителю пришел Арсений Гомосков с сыном Гораською. Мрачно нахмуренного и кусающего себе губы Гараську он оставил в сенях, а сам явился перед Мартином Лукьянчем, долго молил его и валялся у него в ногах. Наконец вышел в сени, умоляющим шепотом что-то долго-долго говорил с Гараськой и вместе с ним вошел опять в комнаты. Тем временем Мартин Лукьянович послал зачем-то Николая к Фелицати Никанорне. Кухарку Матрёну отправил за мукой на мельницу и остался один. Гораська как вошел, так и остановился у порога. Вид у него был угрюмый и жалкий. «Вот что, хо, что и делай с ним!» — Мартин Лукьянович сказал Арсений, по своей привычке беспомощно разводя руками. «А мы тебе не супротивники», — Мартин Лукьянович, не глядя на Гараську, сказал. «Ну, что ж с ним толковать? Возьми вон в кухне веник. Там из лозинок есть. Пускай ложится». Арсений торопливо вышел, Гараська, стараясь удержать нервную дрожь, и всхлипывание в горле, начал раздеваться. Вечером в контору пришел за приказанием старосты Ивлей, старший ключник Дмитрий, овчар, мельник и садовник. Агей Данилович записал дневную выдачу и приход продуктов. Мартин Лукьянович ходил по конторе, заложивши руки за спину, и задумчиво курил папироску, выпуская дым колечками. На завтра все было приказано. — Да, я и забыл, вдруг останавливаясь, — сказал он старости. Пусть Арсению жеребий положат. Сколько он записал под Яровое? Три десятинс. Ну, пусть. Вступай с Богом. Там мужики к вам пришли, — доложил мельник Демидович, оглянувшись на дверь. Что там? Здрасте! Что вам нужно? Вошли мужики, в том числе и Арсений Гомосков. К вашей милости, Мартин Лукьянч, пожалуй, нам овсеца взаймы. Обсеется нечем. Кой на подушное продали, Кой в извозе. А год сам знаешь, какой был. Заставь Бог молить. — Агей, Данилович, Хватит у нас овса до нового урожая. Конторщик отвечал утвердительно. — Сколько же вам? — Да нам бы вот, коль милость ваша, По три четверти на двор. Дядя Арсений, тебе сколько? — Мне пять, — Мартин лукьянович неуверенным и робким голосом сказал Арсений. — Мне без пяти четвертей делать нечего, не обессудьте. — Ну что ж, отпусти, Дмитрий, запиши, Агей Данилович, в книгу. Смотрите только к покрову отдать, вступайте с Богом. Ночью собиралась первая гроза, и где-то вдали неясно ясно грохотал гром. Крепким и мирным сном спала усадьба. На мельнице ленивой тоже, как будто с умела шумела вода, пущенная мимо колес. Один Николай не спал. Долго он ворочался на своей постели и беспокойно прислушивался. Разные мысли лезли ему в голову. О том, что нехорошо до крови бить людей. О том, что у него новые сапоги что Агей Данилович верит вместо Бога в какую-то натуру, и что Горденин пожалован вовсе не за город Измаил. А посреди этих беспорядочных мыслей грезился ему захватывающий степной простор, звенели в ушах журавлиные крики и трели жаворонка, мелькало смуглое лицо, груньки нечаевые, и что-то сладкое, счастливое, томительное стесняло грудь и вызывало на глаза странные, беспричинные слезы.